Альтаир подполз к краю крыши так близко, как только осмелился. Он увидел два тела, от которых медленно расползалась лужа крови. У крепостных ворот собрались солдаты. Некоторые из них, явно желая оказать как можно дальше, явно желая оказаться как можно дальше от демона Фирата, вышли за стену во внешний двор. Сам демон Фират, недовольно ворча, продолжал разгребать бумаги. не в силах отыскать нужную. Когда кипа бумаг свалилась на землю, Уильям застонал. Если он и мог позвать кого-то на помощь, то не сделал этого, а сам наклонился за бумагами. Возможно, он услышал, как щёлкнуло скрытое клинко Кальтаира, который спрыгнул вниз и через считанные секунды вонзило Ванзилову в шею Уильяма. Ассасин закрыл рот Регена. Ассасин закрыл рот Ассасин закрыл рот регента Акры ладонью, чтоб тот криком не предупредил солдат во дворе. Он знал, что времени осталось мало. И прошептал, отдыхай. Твоим планом пришел конец. «Да что ты знаешь о моих планах?» – прохрепел Демонферрат. «Я знаю, что ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада». «Конрада? Мой сын тупица не способный не управлять армией. Конрада?» Мой сын тупица, не способен ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард, он ничем не лучше. Ослеплён иллюзиями и далёк от мира. Акроне принадлежит ни одному из них. Так кому же? Город принадлежит его жителям. Альтаир ощутил знакомое чувство уходящего из-под ног мира. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты крал их пищу, не щадно карал их. загнал их в свою армию я готовил их к вступлению в новый мир отозвался демонферат таким тоном будто говорил очевидные вещи крал их пищу нет я заимствовал еду чтобы разделить её поровну когда придёт время посмотри вокруг в моём районе в моём районе нет преступности кроме тебя и тебе подобных загнал людей в армию но не я учил их сражаться Я обучал их лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец, сказал Альтаир. Чувствуя себя уже не так уверенно. Что ж, посмотрим, ответил Демон Фират из последних сил. На плоды твоих действий ты несёшь в город не свободы, как ты думаешь, а проклятие, и в итоге во всём винить ты будешь лишь себя, говорящего о своих благородных намерениях. Сердце демонферата остановилось. В смерти все равны, произнёс Альтаир, проводя перóм по окровавленной шее Уильяма. Потом он совсем забрался на крышу и побежал к внешней крепостной стене, а оттуда в город, будто его никогда и не было в крепости. Глава 19. Альтаир чувствовал усталость, усталость и досаду. Долгая дорога, выполн... Долгая дорога вымотала его. Но ему было приказано возвращаться к Альмуалиму после каждого убийства. И с каждым разом мастер становился всё более загадочным и требовал рассказывать все подробности. Так случилось и на этот раз. "До меня дошли слухи о, До дошли слухи о твоих успехах", сказал Альмуалим. "Прими благодарность от меня и все страны, избавив города от их продажных правителей". Ты несомненно, ты несомненно приблизил мир, вывёл он уверенно, спросил Альтаир. Сам он всё меньше верил в это. На людях отражается то, какими методами правят их вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги с этим бы не согласились, отозвался Альтаир, вспомнив всех, кого он убил. О чём ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они не сожалели о содеянном. Даже умирая они оставались уверенными в успехе. И хотя никто из них не признал этого, я уверен, что все они были связаны. Аль-Муалим настороженно посмотрел на небо. Есть разница, Аль-Таир, между той истинной, о которой нам говорят, и той, которую и той, которую мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы, так проще. Но в твоей природе замечать, задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Настаивал он на своём Альтаир. У мастера были ответы. Он был уверен на это. У мастера были ответы. Он был уверен в этом на все вопросы. Но как осин ты обязан подавлять своё любопытство, доверять своему мастеру? Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Аль-Тейр не смог сдержать раздражение. Вы изъясняетесь загадками, мастер. Сначала вы говорите, что я должен замечать. Потом, что не должен. Что же мне делать? Ты получишь ответ, когда тебе нужно будет задавать вопрос. Таинственно ответил Аль-Муалим. Аль-Тейр понял, что он больше ничего не добьется. Вы ведь меня вызвали не для того, чтобы читать лекцию, и грызнулся он. «Да», — сказал Аль-Муалим, и снова отослал его в Дамаск, за тем, кого называли Абу-Аль-Нукводом. Он должен был стать следующей жертвой, но сперва нужно было переговорить с наглым главой бюро в Дамаске. «Аль-Таир, друг мой, добро пожаловать, входи. Чью жин ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абу-Аль-Нуквод. Что ты можешь о нем сказать?» О, король купец из Дамаска, воскликнул впечатлённый глава бюро. Самый богатый человек в городе. Интересно. И опасно. Я тебе завидую, Аль-Таир, но не тому, что тебя чуть не убили и не лишили ранга, но я завидую всему остальному, кроме того, что тебе говорят остальные ассасины. И всё же есть отбросить неудачи и ненависть. Да, всё это. Я очень тебе завидую. Халдей подумал, что клинок неплохо бы смотрелся в шее главы бюро. Меня не интересует, что говорят остальные. Я просто делаю свою работу. Итак, ещё раз. Что ты можешь рассказать мне о короле купце? Только то, что должно быть о... только то, что он должно быть очень плохой человек, раз Альму Алиму поручил его устранить. Он вращается в кругах знати, в роскоши богатого района. занятой человек, полный замыслов. Если ты проведёшь некоторое время среди ему подобных, то сможешь много о нём узнать. После этого Аль-Таир отправился к мечети Аймайт и на базар Саруджа, а потом в крепости Салах ад-Дина, где выяснил, что Абу аль-Нукват ненавидела жителей и растрачивал государственные средства, большая часть которых отправлялась в а... отправлялась в Акру из отправлялся в Акру и оседал в кошельке Уильяма де Монфирата. Услышав это, Аль-Таир мрачно улыбнулся. Проходя мимо медресе Аль-Каласах, он наткнулся на группу учёных и пометил: "Надеюсь, что услышит что-нибудь об Абу аль-Нукводе". Говорили они ни о чём. Но Аль-Таир всё равно недвусменно остановился рядом. "Горожане, не сидите сюда книги", объявил первый. "Сложите их в одну кучу". Ибо хранить их грех. Услышьте истину, что реку я вам: освободите свою душу от лжи и порока, невежества и зависти. Альтаиру нужно было идти дальше, но он всё равно слушал. В словах было что-то. Освободите душу от лжи и порока. Может ли это быть как-то связано с новым миром, о котором он уже слышал? Если вы хотите мира в стране, подхватил второй Если хотите, чтобы война окончилась, откажись от книг, свитков и рукописей. Пусть кормят они огонь невежества и ненависти. Альтаир услышал достаточно, и услышанное ему не понравилось. Зачем отказываться от книг? Он сделал заметку в памяти, чтобы разузнать об этом, и пошёл дальше, надеясь выяснить ещё что-нибудь о короле купце Дамаска. Он услышал, что Нуквод редко покидал свои палаты. И тем не менее, этим же вечером он устраивал прием знати в своем доме. Многие говорили, что он устраивает его лишь для того, чтобы ткнуть богачей Дамаска носом в его богатство. Он даже приказывал доставить вино на прием в нарушении основных догматов веры. Если у Альтаира и будет шанс нанести удар, то он представится именно на этом приеме. И еще он разузнал, что рядом с домом Нуквода стоят строительные леса. Что ж, подумал Альтаир. Похоже, сейчас прекрасное время, чтобы пойти на приём. Глава 20. Когда Альтаир вошёл во дворец, торжество было в самом разгаре. Он осин почувствовал, что выделяется в своих одеждах из общей массы. По сравнению с одеждами гостей, они казались грязными и потрёпанными. Большинство было одето в расшитые золотом и серебряными нитями костюмы. В отличие от большинства жителей Дамаска, гости казались здоровыми и сытыми. Они громко разговаривали, перекрикивая музыку, и ещё громче смеялись. Конечно, тут не было недостатка и в освежающих напитках. Слуги, ходившие между гостями, предлагали на золотых подносах хлеб, оливки и прочие деликатесы. Альтаир огляделся. Среди танцоров были только женщины. Шесть или семь из них медленно кружились под звуки уда и ребека. на которых играли музыканты, занимавшие большой балкон снизу. Взгляд ассасина переместился на охранника, стоявшего со скрещенными на груди руками и бесстрастно взирающего на праздник. Альтер решил, что именно там скрывается Абу Аль-Нуквот. Пока он осматривался, ему стало казаться, что музыка убыстряется. Звуки уда сменил грохот барабанов, вызывающий у гостей чувство ожидания чего-то. танцовщицы были вынуждены двигаться ещё быстрее. Сквозь шёлки одежды было видно, как блестят на телах капельки пота. Гости вокруг девушек вскинули руки вверх. Барабаны ускоряли темп, и скоро стало казаться, что сам воздух начал вибрировать. И наконец-то толпою на балконе появился Абу аль-Нукват. Альтаир увидел наверху неприятного человека. Полны говорили, что он был крупнее трёх мужчин нормального телосложения. Когда носивший сверкающие украшения, яркой одежды, и украшенный драгоценными камнями тирбан, Альтеер даже подумал, что обиженные альнукодом люди явно преувеличивают. Но сейчас совсем был удивлён тем, что слухи не что слухи не содержали и части правды. Человек наверху был ужасающе толстый. Драгоценные камни были крупнее А одежды ярче всех. Что Альтаир только что что Альтаир только мог представить. Он видел, как Альнукут стоит, продолжая что-то жевать. Вокруг его рта блестит жир. Онобу шагнул вперёд и посмотрел с балкона на гостей. Кожа под подбородком у него собралась в многочисленные складки. Одежды вы распахнулись, обнажая голую грудь, блестящую от пота. Альнукут хлопнул. Музыка стихла. Разговоры умолкли. «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать!» – проговорил он. «Спасибо за то, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу, пейте, ешьте. Здесь есть все, буквально все. То, что вы пожелаете». С этими словами он взмахнул рукой. И фондан в центре двора ожил. Сперва Альтер подумал, что это вода. Но потом с ужасом осознал, что доставляли вино. Вот что это было. Он увидел, как двое мужчин подошли к фонтану и опустили свои кубки в пенящуюся жидкость, произнесли хвалу хозяину и отошли вдвоём. Произнесли, хва... произнесли хвалу хозяину и отошли в сторону. К фонтану стали подходить другие гости, зачерпывая из него своими кубками, а слуги раздавали желающим чаши. Похоже, король-купец хотел, чтобы каждый из гостей выпил из его фонтана. потому что выжидал, пока толпа отступит от фонтана, и лишь потом продолжил. "Надеюсь, вы все довольны вечером?" спросил он, приподняв бровь. Так и было. Гости вскинули руки, гости вскинули руки с кубками, сопровождая его. Гости вскинули руки с кубками, сопровождая это действие одобрительными криками. И завинау всех развязались языки. "Очень хорошо", усмехнулся Альнук-Вот. И пальцами вытащил кусочки еды, застрявшие между зубов. Видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем тёмные времена, друзья мои, но нам нужно находить в себе силы и для веселья. Мужчина, стоявший рядом с Алтаиром, во второй раз пошли к фонтану вина и стали жадно пить, практически захлёбываясь. Абу-Анук вот, сдерживая смех, продолжил: "Война угрожает всем нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, во что верит, и каждый из нас должен оказать ему поддержку. Лишь ваша щедрость помогает ему продолжать войну. Аль-Таир заметил, что галереи Абдул одной стороны двора начинают заполняться стражниками и понял, что никто больше не видит их. Он пригляделся. Лучники. Гости продолжали хлебать вино, а Аль-Нукут продолжал. Поэтому я предлагаю тост, сказал он. За вас, мои дорогие друзья. «За тех, благодаря кому мы оказались там, где мы есть! Вы это заслужили!» «За твое здоровье!» — раздался крик. «И гости выпили из кубков!» «И гости выпили из кубков!» «Какая доброта!» — проговорил сверху Альнуквод. «Я и не ожидал ее от вас! От тех, кто так быстро и так жестоко осудил меня!» Толпа, ощутив перемену в его голосе, растерянно зашептала. «О, не притворяйтесь, что вы меня не понимаете!» Вы же считаете меня глупцом. Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной? Но я все слышал и, боюсь, никогда не смогу их забыть. Но не для этого я вас собрал здесь. Нет. Я хотел поговорить о войне и о вашей участи. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. И даже не знаете, за что мы боремся. Вы скажете, за сохранность святой земли. отпор нашим врагам. Но это ложь. Нет. Причина всех страданий страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Алтаир посмотрел на Лу. Алтаир посмотрел на лучников в галерею. Он, сдерживая волнение, отошёл в сторону, чтобы видеть галерею на другой стороне двора. Там тоже выстроились лучники. Алтаир обернулся Позади было то же самое. Луки не были натянуты. Пока не были. Но если Аль-Таир прав, то момент скоро наступит, и когда это случится, весь двор окажется под прицелом. Аль-Таир отошел к ближайшей стене. Неподалеку от него кто-то захлебнулся и стал кашлять, а его товарищ зашел со смехом. «Сострадание! Милосердие! Терпимость!» – продолжал с балкона Аль-Нуквод. Эти слова для каждого из вас лишь пустой звук, как и для тех захватчиков, что разоряют нашу землю в поисках золота и славы. И поэтому я говорю, хватит. Я нашел другой путь. Тот, что приведет в новый мир, в котором люди смогут мирно жить бок о бок. Он на мгновение замолчал. Альтаир заметил, как напряглись лучники. Они были готовы открыть стрельбу. Мужчина продолжал кашлять. Он согнулся пополам, лицо у него покраснело. Его товарищ тоже начал кашлять. "Жаль, что никто из вас не проживёт достаточно долго, чтобы это увидеть всё", закончил Альнуквот. Гости забормотали. Некоторые из них держались за грудь. "Конечно, подумал Альтаир. Это яд". Гости стали падать на колени. Альтаир увидел тучного мужчину в золотых одеждах. у которого изо рта пошла пена, глаза закатились. Он покачнулся и упал на землю. Лучники натянули луки. Уже половина гостей билась в предсмертной агонии, но оставалось немало тех, кто не пил вина и теперь бросился к выходу. "Убивайте любого, кто попытается сбежать", приказал король-купец. И лучники выпустили стрелы. Альтейр, не обращая внимания на начавшуюся резню, Влез по стене на балкон и подкрался со спины к Альнук-воду. Рядом с ним стоял охранник. Альтаир рубанул по нему клинком, тот упал. Из разрезанного горла хлынула кровь, заливая плитку на балконе. Альнук отовернулся и увидел Альтаира. В выражении его лица изменилось, наблюдая за резнёй на двора. Наблюдая за резнёй во дворе, он наслаждался зрелищем. Сейчас же Аль-Таир с радостью видел на его лице страх. А потом и волну боли, когда ассасин возил кликдок в шее чуть повыше ключицы. «Почему ты сделал это?» – ахнул Аль-Нуквод, падая на балкон. «Ты крал деньги у тех, кому должен был служить», – отозвался Аль-Таир. Аль «Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что шли деньги». Альнукут усмехнулся. Посмотри на меня. Сама моя природа отвратительна тем, кем я правил. Только моё положение мешало им ненавидеть меня. Значит, это была лишь месть, спросил Альтаир. Нет, не месть, а моя совесть. Как я мог финансировать войну, во... как я мог финансировать войну во славу Господа, который называет меня мерзостью? Если ты не поддерживал Салах ад-Дина, «То кого же?» Аль-Нукот улыбнулся. «В свое время ты узнаешь. А может быть, ты знаешь и сейчас?» Аль-Тейра задаченно переспросил. «Тогда зачем скрывать, к чему эти злодеяния?» «Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь чужие жизни, убежденные, что их смерть пойдет на благо мира. Меньшее зло во имя большего зла. Мы одинаковы. — Нет. — Альтаэр покачал головой. — У нас нет ничего общего. — Хе-хе-хе. Но я вижу по твоим глазам, что ты сомневаешься. Он подачил Альтаэра ближе к себе, и ассасин ощутил исходящую от него волну смерти. — Тебе не остановить нас, — с трудом выдавил он. — Мы построим новый мир. И он умер. Тонкая струйка крови потекла у него изо рта. «Успокойся с миром!» – проговорил Аль-Таир, обмакнув перо в кровь короля-купца. «Нужно повидать Аль-Муалема!» – решил он. «Пора положить конец сомнениям и двусмысленностям».